Привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом также беспрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительно блестевшие вертолеты, еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинство миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений, еще никто не бросил подстрекательного клича, чтобы всколыхнуть всех вокруг и двинуться на исчадие ада. Трибюн спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, переверстываемого буквально на ходу хоть на полчаса, и материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем бы это для нее не обернулось. Трибюн не могла упустить своего шанса. Даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы. А океан — это хранилище всемирного потопа, грядущего и, скорее всего, неизбежного, в тот день могуче зыбился меж материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядами волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве. Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в этот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было, Обыденное и более того, вынужденное зрелище для сотен авиапассажиров. Внизу — океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозревать безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому даже подоблачному орлу не дано такое панорамное видение Да, благодаря техническим достижениям, ставшим второй рукотворной реальностью, человек обнаруживал в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигал божественного могущества Ведь только Богу дано целиком обозревать землю, несясь над миром, незримым вихрем на незримой высоте Вот о чем думалось футурологу на досуге под устойчиво равномерный гул самолет. Как хорошо остаться наедине с собой. Слегка захмелевший от выпитого виски, золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови напротив. Ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом пустовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением. Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международные конференции, собор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды. Дискуссии перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опасности монополярности развития и тому подобном, всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходила, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого мужа. И чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку «Оракула», тем сильнее становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого, перспектив живущего изо дня в день урода человеческого. И думалось порой, что задокука вечно стремится упреждать судьбу, вечно мается в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет. Но попробуй откажи себе в этом неизбывном забеге мысли в будущее. Возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте? Судьба без образа будущего бесплодна. Но насколько трудно временами...